Глава 9. Засада. С мужчина с едва скрываемым волнением всматривался в бинокль. Наблюдательный пункт был выбран более чем удачно. Окна квартиры на пятом этаже выходили прямо на строительную площадку, огороженную высоким деревянным забором. Несмотря на поздний час, работы здесь велись полным ходом. Экскаватор аккуратно рыл котлован, а строители занимались каждый своим делом. Казалось, что даже экскаватор не желал, чтобы ему мешали выполнять срочное задание. Его окружало еще одно высокое деревянное ограждение. Но «Ну и маскировка! Зло усмехнулся Селезнев. Видно, на карту поставлено многое. Старшина, затушив папиросу, осторожно посмотрел в окно и кивнул головой. Если столько людей положили, и рука не дрогнула, значит это стоит того. «Никакое золото не стоит даже мизинца человеческого», – возразил Селезнёв. Остапчук усмехнулся. «Ты это не мне, Артур, а этим головорезом скажи». Селезнёв самодовольно потёр руки. «Потерпи, Матвеевич», – возбужденно сказал следователь. «Скоро нам представится такой случай. Пусть только откопают клад, там мы их и накроем». Матвеевич с сомнением склонил голову и снова закурил папиросу. Как бы они нас ни накрыли, не волнуйся, успокоил старший по званию своего подчиненного. Все продумано. Хохол злорадно усмехнулся. Ага, как с Холмогоровым. Артур виновато кашлянул. Ну, осечка вышла, произнес он с неохотой. В нашем деле всякое случается. «Случается!» – проворчал Матвеевич. «Хорошо, что еще так обошлось!» Селезнев оторвался от бинокля. «Кстати, а как он там?» «Ничего, уже оклемался». «Ну и слава богу!» «Наконец-то вы поняли, грешники!» Неожиданно раздался позади оперативников приятный мужской голос. В темную комнату вошел Холмогоров. «О чем речь, господа?» Оперативники повернулись к советнику-патриарха. «А, легок на помине!» «Да так!» – весело произнес Артур. «Говорю, что ты родился в рубашке!» Холмогоров протер виски кончиками пальцев. «Как это? «Прихожу в себя понемногу, хотя голова плывет, и спать хочется страшно!» Селезнев плутовски подмигнул советнику-патриарха и передал бинокль старшине – «Я бы тоже не прочь поваляться с такой красоткой», – рассмеялся Артур. Холмогоров сделал серьезный вид. «Перестань, Артур!» Старший лейтенант вскинул руки вверх. «Сдаюсь!» «И правильно делаешь!» Селезнев покачал головой. «Я вот только никак не пойму», – задумчиво произнес оперативник. «Как тебе удалось вырваться из ее объятий?» Алексей пожал плечами. «Просто я был на чеку». «На чеку! А заснул, как суслик!» Холмогоров почесал затылок. «Но я точно знаю, что она ничего не подливала мне в стакан», оправдывался советник патриарха. «Я все время контролировал ситуацию». Матвеевич, молча наблюдавший в бинокль, неожиданно сказал. «Наркотическая пыльца!» Алексей с Артуром недоуменно посмотрели на старого оперативника. «Какая пыльца, которой можно обмазать края пустого стакана», пояснил старшина. «А можно получить дозу наркотического средства через поцелуи». Артур весело посмотрел на Холмогорова. «Алеша, ты же говорил, что сейчас пост!» Советник Патриарха строго посмотрел на Селезнева, и тот сразу притих. Все, все, молчу, молчу. Холмогоров перевел взгляд на Остапчука. Матвеевич, а почему она не заснула? Старшина улыбнулся. Так она же не дура, чтобы ее в постели с жертвой застукали? А если серьезно? Остапчук выразительно повел махнатыми широкими бровями по сморщенному лбу. По-видимому, вовремя приняла антисредство, предположил опытный оперативник. «Или тоже сейчас спит, но добросовестно выполнив задание». Артур рассмеялся. «Точно», – сказал он. «Я где-то читал, что одна куртизанка отдалась французскому королю или герцогу, и он через полгода откинул копыта от страшной болезни». «Вполне возможно». «А что с куртизанкой?» «А девица еще раньше двинулась в мир иной». Вздохнул старший лейтенант. Холмогоров нахмурился. «Эксперт Завьялова», – произнес старшина, – «сказала, что если бы тебя, Алеша, захотели убрать, то нашли бы мы тебя в гостинице синим и холодным». Селезнев поддержал товарища. «Точно, Холмогоров, я до сих пор удивляюсь, что она тебя пожалела». Алексей, не понимающий, пожал широкими плечами – а вместо него ответил Остапчук. «Артур, а я до сих пор удивляюсь. Как это тебя такого тупого в управлении держат?» Артур выпучил глаза. «Не понял». Остапчук поднял указательный палец и нравоучительно произнес. «Запомни, Селезнев, женщина, она и в Африке женщина». «Да, тебе бы, Матвеевич, женские романы писать». «А вот выйду на пенсию и попробую». «Попробуй, Матвеевич», – сказал Старлей. «Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия. Однако и мы хорошо концовку отыграли». Артур повернулся к Алексею. «А главное – оперативно. Пока ты дрых, мы тебя в покойнике записали и по ТВ экстренным выпуском запустили». «И когда же мне воскресать?» «Придется немного поотсутствовать на этом свете», ответил старшина. «Чтобы всю шушеру не распугать». Приятели рассмеялись, но тотчас смех затих. «Смотрите», указал Холмогоров на несколько легковых автомобилей, бесшумно подъехавших к воротам строительной площадки фирмы «Смак». Селезнев присвистнул. «А вот и конкуренты прибыли. Сработало». «Так что рано тебе, Алексей, воскресать», – радостно воскликнул он. «Ждем. Теперь готовность номер один». «А чего ждать-то?» – спросил Матвеевич. «А пока они клад откопают», – пояснил старший лейтенант старшине. Матвеевич усмехнулся. они теперь скорее друг друга живьем закопают», – уверенно заявил он. Селезнев добродушно склонил голову на бок, – И сочно причмокнул губами. «Это их выбор!» Оперативник достал рацию. «Первый, первый!» «Говорит третий!» «Слушаю!» «Все в сборе!» «Вижу!» «Что делать?» «Ждать!» Артур недовольно просипел. «Так чего ждать? Все уже готово!» «Выполнять приказ!» Старлей недовольно сморщился. «Есть!» Старший группы выключил рацию и положил аппарат на подоконник. В комнате воцарилась тишина. Три пары глаз устремили свои взгляды в одну точку.